И у вас сноска под номером 2. И написано аль То есть речь об атрибутах, о атрибутах является ветвью речи о сущности. Факаманна из -бату из -бату И точно так же, как подтверждение сущности, является подтверждением существования ля избату кайфия. Ани подтверждение образа, сифат, таким же образом подтверждение атрибутов, подтверждение существования, ля не кайфия, подтверждение образа, вот тамфиль и не э, не уподобление. Фаля алейхи и поэтому нельзя делать искажение зигни то есть в разуме который на самом деле является искажением и отказом, то есть изменением <coughs> или отказом. Я знаю, иншаллах, что никто ничего не понял. Илляман Аллах. Сейчас мы объясним. И шейху Ислам ибн Тами, это слова шейха Ислам ибн Тами, рахматуллах. Однажды вступил в спор с джахмитами. И Джахмид Ибарак Лауфикум отрицает все аяты и все атрибуты, все атрибуты и все имена Аллаха Субхану Все атрибуты и имена Аллаха Субхану Аталя. Приводя в довод то, что если мы, допустим, скажем, <coughs> то, что Всевышний Аллах Субхану Аталя слышащий, это нас обязывает тому, что у Него есть уши, что у Него есть барабанная перепонка, что у Него есть определенные нервы, которые, допустим, приводят эти нервы к мозгу, и мозг обрабатывает информацию таким образом, слышит. Если мы скажем так, то мы уподобили его человеку. Шейху Ислам ибнутамия сказал им, что вы скажете о сущности Аллаха? У Аллаха сущность есть или нет? Джахмиты говорят, конечно, есть. А у меня сущность есть или нет? Они говорят, да, есть. А у вас сущность есть или нет? Они говорят, да, есть. Субхана Аллах сказал, вы уподобляете Аллаха себе? То есть, если вы говорите, что Аллаха и сущность, и про себя говорите, что у вас есть сущность. Вы уподобили Аллаха себе. А они же не могут сказать, что у Аллаха сущности нет. Если человек скажет, что у Аллаха нету сущности, that, и тем самым значит, что вообще Аллаха нет. Испугались. И сказали, нет, нет, подожди, говорят ему. У Аллаха сущность так, как подобает ему Всевышнему Аллаху. А наша сущность так, как подобает нам созданием И поэтому шейх Ульстам сказал, -сифат", то есть слова об атрибутах, Фар'ун Является ветвью от чего? От разговора в сифатах. То есть точно так же барак Как вы говорите, что у Аллаха сущность такая, как подобает ему, а у нас сущность так, как подобает нам? Точно так же у Аллаха рука так, как его, подобает его величие, а у нас рука так, как подобает нам. И любой-любой сифат. Любой-любой сефат. И поэтому, Барак когда мы говорим о сущности, мы говорим об образе, или говорим о существовании этой сущности, то есть, когда мы говорим, смотрите, Барак фикум у Аллаха есть сущность, и у нас есть сущность, то есть, мы этим самым сравниваем, или нет, или же говорим всего лишь о чем? О существовании сущности. То есть, у Аллаха есть сущность. Аллах есть или нет? Есть же. Мы же есть или нет. Существуем или нет? Существуем. Когда мы говорим о существовании, Мы говорим о чем? Об образе существования или говорим о существовании, о существовании, о том, что этот образ или о том, что эта сущность существует? Понимаете, о чем говорю? Как пример. То есть, допустим, я вам говорю, что есть, нек говорю, что есть некоторые фрукты, которые растут в Южной Америке. И никто из вас не представляет, какие эти фрукты. Никто из вас... Нет, даже другой пример. Проще проще. Каждый из вас знает, что есть душа, так? В каждом из нас есть душа. В каждом из нас есть душа. Когда я тебе говорю, у тебя есть душа, я говорю тебе, и у меня есть душа. Я говорю, что когда я говорю, что у тебя есть душа, я этим самым придаю ей образ, или же говорю, что она у тебя есть, всего лишь говорю о существовании души. Всего лишь говорю о существовании души. Ну, когда я говорю, что у тебя есть душа, я же и образ не приду потому что я не знаю, какая она, и ты сам, хозяин своей души, не знаешь, какая твоя душа. То есть, что из себя представляет душа? Это воздух или ветер, какой у него химический элемент, сколько он весит и так далее, как он выглядит, каким она цветом, душа, никто не знает. Никто не знает. И поэтому, когда я говорю, что у тебя есть душа, я говорю о чем? Говорю о, сущности, о существовании души или же говорю об образе? Говорю всего лишь о существовании души. Точно так же говоря о себе, говоря, что у меня есть душа, и говорю всего лишь о существовании души, но не говорю об образе. Так же мы, говоря о сущности Всевышнего Аллаха то, что Он существует, говорим о том, что есть, но не говорим как. И когда я говорю о своей сущности, я говорю есть и могу описать как. Точно так же барак а в «Сифатах». Когда я говорю об Аллах Аллахе то, что у нее есть рука, я не придаю образ, а говорю, что она просто есть. А какая один Аллах, субханангу ва знает? Вот это и есть, то есть, понимание слов, то, что сифаты, или речь о сифатах, речь об атрибутах, она является ветвью речи о сущности. То есть, таким же образом, когда мы говорим о сущности, мы говорим о существовании этой сущности, но не говорим об образе, то есть, какая сущность у Аллаха. Показали-ка избату сифат, таким же образом, то есть, подтверждение атрибутов, забатулюджут мы говорим всего лишь о существовании этих атрибутов Ля не говорим об образе и не сравниваем Фаля алей поэтому нету там причины делать тауиль. то есть когда я говорю о шариту то что аллах пантали есть рука он пугается и почему он пугается почему он пугается почему он пугается поэтому шейул ислям барафикум то есть опять же вернемся в ту же историю когда чамитов то есть закрыл им рот этими словами Пришло новое поколение, а это ашариты. А ашариты подтверждают некоторые атрибуты. И шейху Лислям -ли Ибн спросил у них, вы говорите о том, что Аллах Субхан слышит, или не говорите? Они говорят, да. Почему вы об этом говорите? Потому что Аллах Субхан они говорят так, они приводят в довод коран но они на самом деле не Кур'ан, они как делают. А ашариты, как мы будем говорить в будущем, они все принимают на разум. То есть, если их мозги принимают, они принимает это. Если не принимает, нет, отказывается. А потом, когда, если мозги их принимают что-то, они потом ищут далиль, который <coughs> поддерживает то, что они, то есть то, до чего они дошли головой. В отличие от Ахли сунна Уджама. И смотрите, то есть, Баракалауфикум, э, чтобы нам не попасть в то, во что попали Муатазилиты, Джахмиты, во всех вопросах, не только в иных атрибутах, знаете, что Ахли сунна у говорят. О том, что нахно, то есть ахли сунна-джама, естадилюна суммая тахидун. То есть ахли сунна, естадилюна, суммая тахидун. Сначала берут далиль, а потом уже исходя из этого далиля берут себе убеждение. Ахлиль-бида! То есть бедачки наоборот, я атакидун, сумма естадилюн. Сначала они берут себе ахиду, потом приводят на эту ахиду далиль. Как мы приводили примеры на прошлых уроках, допустим, я вам это на молитве скажу. Когда приходит человек, новый молодой парень, какой-нибудь мадраса в России, и там преподают ему фиг по мазабу. И он когда приходит, преподают ему фиг по мазабу и говорят, что ты должен, когда молишься, когда ты молишься, вот этот вопрос мы возьмем, ставить руки под пупок, так или не так? Так, потому что вот так по фикху пришло. И не дали ничего ему не говорят. То есть у него это стало чем? Акидой, так или не так? То есть у него стало Ахидой то, что руки в молитве надо ставить под пупок. Потом он случайно в одной мечети встречает другого мусульманина, который ставит руки на грудь. И говорит, ты зачем руки так ставишь? Так неправильно. А этот брат у него спрашивает, а с чего ты взял? Нам мадрасе преподавали то, что руки надо ставить под пупок. А он говорит, а какой тебе дали? Оба, он раз, не знаю. Бежит быстро в мадрасу, находит своего учителя, ты нам сказал, какой у нас дали. Потом учитель ему смотрит, находит книга. И приводит ему Хадис Даиф, о котором сказали сами ученые Ханафиты, о том, что этот Хадис Даиф в книге Назбурае. То есть тот, кто хочет узнать недостоверность этого хадиса, пускай вернется в книге Назбурая, а этот Тахриджуля Хадис Иль-Хидай. То есть, знаете, у Ханафитов есть книга, Хидай называется фикху. И один из ученых Ханафитов сделал тахридж, то есть определил хадис достоверно недостоверно в книге, которая называется Назбуррай в четырех томах. И вот он, когда увидит, то есть, видите, у него убеждение. После убеждения он бегает ищет Далиль. И нашел, учителем показал хадис Даиф, и он бежит и показывает брату. А брат ему говорит, подожди, я слышал, что вот, вот, хадис Даиф. И тот не принимает. Почему не принимает? Потому что он изначально сначала себе взял лакиду, а потом только Далиль нашел. А этот же брат, который молится, на грудь поставил руки. Потому что ему, допустим, показали, что вот есть достойный хадис. Проксал стал ставил руки на грудь. И вот таким образом во всех вопросах. То есть, некоторые братья, будучи дома или же здесь, попадает к каким-то учителям, или дома, и те их учат чему-то, без далиля. и они берут себе это акидой. Берут себе этой акидой. И потом, когда они видят, кто-то им говорит, что ты неправильно делаешь, он с тобой спорит. Подожди, зачем ты споришь? Яхип, успокойся, сядь, подожди, послушай. Ты вот имеешь эту акиду, у тебя же Далиля на нее нету. Ну вот что, он мне врать будет, что че, меня мой учитель обманул, что ли? и он тебя не обманул. Его точно так же, как и тебя научили без далиля. Поэтому ставьте свою религию на убеждениях, то есть не делай ничего, пока у тебя не будет далиль. Не делай ничего, пока у тебя не будет далиль. То есть вбейте себе это в голову. Как говорится, не вдыхай и не выдыхай, пока у тебя не будет далиль. На все ищи далиль баркалау На каждую вещь старайся найти далиль. Чтобы у нас было так: сначала мы далиль приводим, потом делаем. берем себе убеждения, а не наоборот. А не наоборот. И поэтому баракулуфикума шариты у них так. Они сначала берут себе акиду, то есть исходя из своего разума, а потом еще что-то, чтобы поддерживало их. Что-то, чтобы поддерживало их. И шейху ислам сказал, вы говорите, что, что человек слышит, а что Всевышний Аллах слышит, да. И говорите, что мы люди слышим так или не так. А шариты говорят, да. Потому что шариты подтверждают эти атрибуты, то есть слух и зрение. Тогда шейху ислам говорит, вы этим самым уподобляете... Аллаха субхана алталя нам людям. А шариты говорят, нет, у Аллаха Спантал слух и зрение так, как подобает ему, а у нас слух и зрение так, как подобает нашей слабости. Ислам тогда им сказал, аль-каляму фибаду с сифат, Ка каляму фибату с сифат. То есть речь о некоторых атрибутах, которые вы подтверждаете, точно такая же, как и речь в других атрибутах. Если вы говорите, что Аллах Спантал видит так, так, как подобает ему, точно так же мы говорим, у него рука так, как подобает. Суббанаху аталя, так как подобает ему Суббаханахуаля. И поэтому, как говорит Хуссам, Фаляя, ариду алейхи зигни, то есть нету то есть, нужды искажать, нету нужды пугаться, как это делают шариты. Они когда слышат, ядуллахи фаука дихим, или баль ядаху мабсутатан, или же мама на акантаж, аляк тубиядай, и подобные ая, они пугаются. Да почему ты пугаешься? Если ты начнешь разбираться, а ты потом узнаешь, он тебе если признается, он оказывается первый раз, как только услышал, этот -то я, первое, что сделал, сравнил, представил человеческую руку. И вот это его и напугало. А эта проблема в нем. Ты зачем представляешь? Ты зачем представляешь человеческую руку? Не надо представлять человеческую руку. Ты верь, что она есть, а какая не представляй. Тогда у тебя никаких проблем не будет. И поэтому сказано, тауиль зигни, то есть нету нужды изменять это, потому что на самом деле это изменение является чем искажением и татылем. Дальше Ши говорит Ибну Худдама: то есть под тауилем здесь подразумевается тавсир, билай ядуллю алейхи То есть Тауил здесь вот этот мусталя хадис Таблица же у вас был мусталя хадис То есть не надо делать тауиль, то есть имеется в виду менять. То есть внешне, это что-то видишь, и возвысился. возвисился. Все, вот так вот и принимай. Ядуллахи рука, так и принимай. Так и принимай. Загир мулля взы мутабадзир минкаля мляй и варасуля, алязии таратабу алейхи